Глава 50. Сим скачал пресс с утяжелением в 300 фунтов. 300 фунтов. Около 136 килограмм. Он гордился тем, что может поднять вес в полтора раза превышающий его собственный. Дэйл Приз взялся за один конец штанги, Кай Лорд — за другой, и они положили её на стойку. Закончив утреннюю тренировку, Симс сел, развернулся на скамейке и вытер пот со лба Тренировка была тяжёлой, но именно это ему сейчас и требовалось. От неё ломило всё тело, но она прочистила ему мозги и позволила чётче обдумать создавшуюся ситуацию. И выход из неё был только один. «Мне надо выбираться отсюда к чёртовой матери». «Это как?» — произнесли они хором. К ним с другого конца зала направлялся худосочный парень лет двадцати по кличке Чудила. «Отвали, сука!» — прищурился Симс. Чудило притормозил. Он готов был на всё, только чтобы иметь возможность подслушивать разговоры. Ходили слухи, что за то, что он рассказывает старинет Дженнерду обо всём, что здесь происходит, тот выдаёт ему лишние сигареты. Симс не боялся честно высказывать свои мысли. Лорду и Прису. Клуб Стоуна-ненавистников в настоящий момент насчитывал семь членов, но мало кто из них ненавидел эту суку больше, чем эти двое. Лорд, потому что не увидит свободы до самой пенсии, а Прис, потому что сука лишила его семьи. «Я просто не могу. Из-за этой грёбаной тёлки я не могу ни есть, ни пить, ни драчить Только и вижу, что её грёбаную физиономию, и это сводит меня с ума». «Да ладно тебе, Симс», — покачал головой приз. «Мы же уже говорили об этом. Старайся не...» «К чёрту», — прорычал одноглазый. «Я ведь знаю тебя как облупленного, приятель. Ты хочешь, твою мать, чтобы всё было разложено по полочкам, аккуратно и логично. Поспешность нужна при ловле блох». И все такое. Но меня это ожидание уже достало. Я хочу, чтобы эта сука сдохла. Хочу сжать ее руками ее гребаную шею и давить. Все правильно. Только попадаться ты тоже не хочешь, — возразил ему Прис и похлопал Верзилу по голове. Так что работай вот этим. На мгновение Симса задумался, не слишком ли вольно обращается с ним этот человек. Но, с другой стороны, такую вольность мог позволить себе лишь тот, чья ненависть не менее сильна, чем его собственная. «Да чтоб тебя, Симс. Я ненавижу эту суку не меньше тебя. Или, может быть, хочешь помериться членами и сравнить, что хуже, потерять двух членов семьи или просто лишиться веселого времяпрепровождения на свободе? Уверяю тебя, победа будет за мной». Сверкнув глазами, Дейл сплюнул. Инстинкт подсказывал Симсу, что ему давно пора выбить дух из этого утырка за его помойный рот, но его останавливало ничем не прикрытая ненависть, появлявшаяся в глазах этого рода всякий раз, когда он слышал имя этой суки. «Враг моего врага, мой друг», — успокаивал он себя. И Прис, и Даггар были ему абсолютно преданы. Правда, иногда он видел, как они о чём-то беседуют друг с другом, и задавался вопросом, не плетут ли они заговор против него. Но его паранойя оказалась беспочвенной. Даггара выпустили на свободу. А вот насчёт лорда у него были сомнения. На его вкус тот слишком часто отходил в сторону и следил за происходящим со стороны. Мол, пусть другие дерутся, а я пока понаблюдаю. Но так с друзьями не поступают. Ты можешь их не любить, но они нужны, чтобы прикрывать тебе спину. «Послушай, приз, не стоит заводиться из-за того, что я доберусь до этой суки раньше тебя. Я оставлю тебе её в скелет». Усмехнувшись, Симс попытался разрядить обстановку. Джедила вновь направился к ним. «Малыш, ты что, хочешь, чтобы тебе оторвали твою грёбаную башку?» «Я кое-что знаю», — прошептал юноша, потирая руки. «Но не то, что от нас надо держаться подальше». — заметил Симс, вставая. Ярость, вызванная Присом, требовала какого-то выхода, и этот придурок был вполне подходящим кандидатом. «Он возвращается», — сказал Чудила, оглядываясь. «Птах возвращается». Похоже было на то, что талант сосунка готов был служить двум господам сразу, и только это спасало его от жестокого избиения. «Ладно, отваливай», — велел Симс Чудиле, и тот зашаркал ногами к двери. Птах, или Пол Бёрд, бывший член клуба, так и не сделал того, что должен был сделать после выхода на свободу. bird с английского, птица. Значит, Птах возвращается. Что ж, я вобью ему в глотку остатки зубов, как только он... Симса замолчал, поражённый неожиданной мыслью. Прис и лорд терпеливо ждали. Кажется, у меня есть план.